Глава 9 Унги вышла от Вострикова уже ближе к утру. Сейчас по улицам бродил рассвет, холодное пятно солнца выползало на горизонте, по проспектам гулял пронзительный, отнюдь нелетний ветер, и девушка, зябко поежившись, вызвала такси. К прогулкам погода и бессонной ночь не располагали. Сев в скоро подъехавшую машину, Унге назвала свой домашний адрес и устало откинулась на спинку кресла. — Больница? Работаешь, девушка? — водитель вдруг решил развлечь Унге разговором, а может, просто познакомиться. — Нет, в полиции, — проговорила Унге. — уважительно промычал мужчина и сразу же добавил. — Слушай, а можешь моему брату регистрацию делать? Он бы тоже в такси пошел. — Сейчас унги меньше всего хотелось думать над ответом, и она проговорила с сильным прибалтийским акцентом. Я сама не местная, по плату только устроилась. А что берут? удивился таксист. Ага. Кен-прокурору на прием сопишись. Скажи, что ты от Матфея Васильевича. Ляпнула первое пришедшее в голову имя девушка и прикрыла глаза, давая понять собеседнику, что аудиенция закончена и советов больше не будет. Выйдя из машины, Унги пришла в пустую квартиру, прошлась мимо разбросанных вещей, которые в спешке побросал бывший муж, и, не тронув ничего, скрылась в ванной комнате. Супруг оставил ее еще месяца два назад, а она до сих пор не могла смириться с этим. То ли любила сильно, то ли просто не могла справиться с фактом того, что он ушел к другой. Да, та девушка была веселой, озорной, любила кататься на лыжах, помогала в приюте для кошек, хотела детей и вкусно готовила. А Унги была сосредоточена только на своей работе, но это обстоятельство почему-то не помешало ей и Ивану прожить вместе целых шесть лет. Унги Алис переехала вместе с родителями в Питер еще в детстве. Отца назначили на высокую должность в министерстве, и они перебрались с коренных земель в северную столицу. Но отец на этом в своих переменах не остановился. Вскоре после переезда он сменил жену, так он мог гораздо дальше протащить свое чиновничье кресло. А потом он сменил ребенка. Точнее, ребенка он завел нового, а про Унги даже не вспоминал. Ему казалось достаточным, что он оставил жене и дочери квартиру. Конечно, он разрешил обращаться, но только в самых крайних случаях. С того дня Унги ни разу не воспользовалась предложением, даже в те дни, когда угасала от болезни мама. И не потому, что была такая гордая и позволила болячке отнять мать, просто не было смысла. А тихая и красивая даже на смертном одре мама просила никого не беспокоить. С тех пор Унги осталась совсем одна, и когда она встретила Ивана, то ее жизнь снова стала уютной, заиграла красками, так словно в жизнь влили жизнь. А теперь она все это снова потеряла и было нестерпимо больно. И если бы Нерей не позвал Унге в специальный отдел, то, наверное, девушка наделала бы глупостей. А может, просто похоронила свою жизнь и талант следователя за архивной работой. Сейчас, стоя под струями горячего душа, Унге плакала. Ей было невыносимо жалко Вострикова, который лежал в палате, абсолютно белый, как простыня, и с минуты на минуту ей могли позвонить и сказать, что все закончилось». Хотя был один единственный способ его спасти. Нужно было только позвонить отцу, который сейчас как раз трудился в Министерстве здравоохранения и мог достать все, что угодно. А простому оперу из Карельска Лёше Вострикову требовались какие-то заморские чудодейственные препараты, а потом пересадка почек. И сейчас Унги не знала, как ей поступить. То ли дать Лёше уйти, то ли поднять трубку и набрать номер отца. «Алло!» — подсушивая волосы полотенцем, Инге вышла из душа и позвонила Лашникову. «Игорь, мне нужно поговорить с тобой. Я не могу решить, что мне делать». «Как Леха?» — сразу отозвался Игорь. «Очень плохо. Поэтому я должна спросить у тебя. Есть шанс. Призрачный, но есть. Но ты должен хорошо подумать, а потом мне сказать». «Короче, я могу достать нужные для него лекарства, но процесс восстановления долгий и очень болезненный, и еще нужна будет пересадка почки. Скажи, он хотел бы этого?» «Унги, что за глупости? Конечно, да!» — Лашников буквально взвился. «Что там произошло? Что он сказал?» «Я услышала тебя». Унги повесила трубку и набрала номер отца. «Здравствуй, Унги. У тебя что-то случилось?» На другом конце провода отозвался чужой, далекий и почти незнакомый голос. «Да, нужна помощь». После этого звонка бюрократическая машина завертелась с огромной скоростью, и Лешу Вострикова буквально в одночасье перевели из той палаты, которую ему устроил Малинин, в другую, еще более блатную, и моментально приступили к восстановлению организма, который в любую минуту мог отказать. Унги после того, как положила трубку, легла спать, даже не расправляя кровати, только завела будильник и вскоре провалилась в пугающий кромешной темнотой сон. Ей было жаль Лешу Вострикова. Ему предстояло жить дальше, а Унге казалось, что это самое мучительное — просто жить. На работе она умело маскировала свою постоянную депрессию под сосредоточенность, так было легче мириться с окружающей действительностью. Проснувшись по звонку будильника, девушка подняла тяжелую от хмельного липкого сна голову и поморщилась. На улице радовалось солнце, по видным из окна кроном деревьев было понятно, что на улице сильный ветер. Такое сочетание не то что раздражало, скорее злило по какой-то неясной причине. Взъерошив светлые волосы, девушка сползла с кровати, снова пошла в душ, но сиплое пение в трубах подсказывало, что воду, скорее всего, отключили – и теперь можно довольствоваться умыванием из бутылки с минералкой. «Хотя бы для кожи полезно», — буркнула она. Унги быстро прошлась по списку потенциальных свидетелей и потерпевших и сейчас думала, куда бы выдвинуться в первую очередь. «Алло, Анжелика Витальевна!» Унги собралась с духом и позвонила матери пропавшей Олесе и жене почившего депутата. «Вас беспокоит следователь Унги Алис». «Что вам нужно?» — отозвался из трубки слабый голос. — Я понимаю все ваши обстоятельства, но я никак не могу выйти с вами на связь. Пожалуйста, найдите время встретиться со мной. Нам просто необходимо поговорить. — Зачем? — Мой муж умер. — Моей дочери, скорее всего, уже нет в живых. — Что вы можете сделать такого, чтобы вернуть все на круги своя? — Вполне возможно, что Олеся жива. Мы стараемся найти ее. «Вы можете обладать информацией, даже не осознавая этого», — как можно спокойнее и мягче проговорила Унги, и добавила. «В конце концов, я имею полное и законное право вызвать вас повесткой. Но уважаю ваше горе, поэтому просто прошу со мной встретиться». «Да», — усмехнулась женщина. «Я вижу, как вежливо и участливо вы просите. Что ж, как видно, отвязаться я от вас не смогу». Что ж, приезжайте и тратьте мое и свое время вместо того, чтобы работать. Я жду вас через час. На этих словах женщина отключилась, а Унги еще некоторое время стояла, прижав телефон к уху. Перехватив по дороге кофе, в назначенный срок Унги уже стояла перед массивными дверьми квартиры депутатской вдовы. И хотя внизу консьерж уже предупредил о том, что к ней поднимается следователь, хозяйка открывать не торопилась. Унги несколько раз нажала на звонок, прежде чем щелкнул замок, и на пороге появилась Анжелика. «Я слушаю», — сказала женщина, в упор глядя на Унги. «Я вам звонила. Я следователь Унги Алис», — терпеливо объяснила девушка, предъявляя документы. «И что?» Женщина не двигалась с места. «Вы разрешили приехать и поговорить с вами?» Унги оглядела собеседницу и пришла в крайнее изумление. Зачастую от шока родители правда отказывались разговаривать со следствием. Но эта женщина выглядела абсолютно спокойной. На лицо были наклеены тейпы, под глазами лежали патчи, и сейчас она растирала себе шею кремом из баночки, которую держала в руках. «А, точно! Только я не разрешила, а вы меня вынудили!» «Ну, проходите». Женщина сделала несколько шагов назад, и Унги оказалась в просторном светлом холле. Так как Анжелика Витальевна не пригласила пройти дальше, а просто выжидательно смотрела, Унге решила, что придется расположиться здесь. Девушка достала необходимые бланки, решила дальше не унижаться и выспрашивать разрешение присесть, а самостоятельно разместилась на банкетке и глянула на Анжелику. «Эта вещь обтянута натуральным шелком», — сказала хозяйка квартиры, втыкая палец в пространство и указывая на диванчик. «Это не та информация, которая пригодится следствию», сделав вид, что совершенно не понимает беспокойство женщины, проговорила Алис. «Какие у вас отношения с дочерью?» «Нормальные, как у матери и его ребенка». «Да». «Вы знаете, я видела очень много матерей, у которых пропадали дети». Также видела тех, у кого детей убивали. И ни одна из них не выглядела, как вы. Унги понимала, что ведет себя не совсем правильно, но поведение этой дамы ее крайне раздражало. Это как же? Равнодушно и отстраненно. Так, как будто вам все равно. — Вы психолог или следователь? Подняв одну бровь, спросила женщина. — Следователь. — Вот и выполняете свою работу. «А не делайте логических, на ваш взгляд, выводов», — проговорила Анжелика. «Вы составили список всех знакомых Олеси, ваших родственников. Об этом вас просили еще в первые сутки». «Нет». «Потому что во вторые сутки вы убили моего мужа, и я занималась похоронами». «Анжелика Витальевна, я бы попросила вас воздержаться от подобных суждений», — процедила Унге. «Мне начинает казаться, что вы намерены тормозить следствие. Доказать я это не могу, но по всему вижу, что вам безразлично происходящее». «Это ваше право думать так, как вам заблагорассудится». «Вы настаивали на встрече, я согласилась. Больше мне вам сказать нечего». «Я могу осмотреть комнату Олеси?» «Нет». Анжелика покачала головой. Вам для этого нужно разрешение от вашего начальства, насколько я знаю. Идите, получайте. И только потом я допущу вас в свою квартиру. И то в сопровождении моего адвоката». И дальше Унги слышала лишь ответы «нет» и «не знаю». Вскоре, покинув квартиру явно не убитой горем женщины, девушка спустилась и, остановившись возле консьержа, спросила «Скажите, пожалуйста», — Олеся случайно не появлялась здесь с какими-нибудь странными знакомыми? — Ну, я не знаю, может, когда родителей не было дома. — Да Олеся здесь почти не жила, — пожала плечами женщина. — Она редко приезжала. — Так, с отцом куда-то выйдут, и все. — А где же она жила? — удивилась девушка. — Да у нее своя квартира была. — Просто мать ее не сказала об этом, — покачала головой Унги. А где Олеся живет, вы случайно не в курсе? — Отец ее мне наказывал иногда туда доставку заказывать, — женщина задумалась. — Сейчас напишу вам адрес. Унги вскоре прибыла к новостройкам, побродила мимо одинаковых высоток и, найдя нужный подъезд, поднялась на этаж. На всякий случай девушка позвонила в квартиру, но в ответ отзывалась лишь тишина. В соседних жилищах тоже не было отклика, но это и не мудрено — будний день и рабочие часы. Ладно, пойдем другим путем, пробормотала Унги, и когда лифт открылся, она чуть не столкнулась с выходившей женщиной. Простите, сказала следователь, вы, случайно, девушку из 403-й не знаете? Женщина остановилась, подняла на Унге красные, опухшие глаза и проговорила Я ее мать. Кто вы? Береговой кое-как починил дверь в общежитии. Связался с Нереем, и спустя некоторое время они уже стояли перед домом в частном секторе. На квитанции, которую принесли в конверте, совершенно точно был этот адрес, но зайти на территорию не представлялось возможным. Двери были наглухо закрыты, звонка не было, и внутри двора было тихо. Ну, пошли куда-нибудь еще постучим», — проговорил Нерей. «Слушай, а можно спросить?» — вдруг сказал Береговой, когда они высматривали соседей. — Юра, ты либо задавай вопрос сразу, либо строй свои предложения более логично, — усмехнулся Илья. — Например, Илья, я хочу спросить о том-то и о том-то. — Почему ты с медикаментом в контрах? Не то чтобы я любопытный, но просто напряг какой-то все время. — Я с ним не в контрах, как ты выражаешься, — Илья улыбнулся. — Я женат на его сестре, а он никак не может примириться с этим фактом. — Почему? изумился Береговой. «Потому что раньше мы были друзьями, и в моей жизни было много красивых женщин», — выдохнул Илья. «А потом из-за границы вернулась старшая сестра Дениса и через месяц стала моей женой. И сейчас Денис рассматривает нашу семейную жизнь через призму студенческих лет. На этом я считаю диспут закрытым, а твое любопытство удовлетворенным». Илья кивнул на один из домов, где вместо глухого забора была сетка рабица, и в палисаднике копалась женщина. «Пошли, спросим». Молодые люди остановились и, призывно помахав женщине, дождались, пока она, вытирая испачканные землей руки, подойдет поближе. «Что надо? Покупать ничего не буду», — сурово сказала женщина. «Здравствуйте. Мы из следственного комитета», — проговорил Нерей. «Кто проживает в том доме?» — спросил он, оглядываясь на нужный адрес. «Ну, теперь родственники его!» — пожав плечами, сказала женщина. «Чьи?» — уставился на нее Юра. «Покойного!» — не меняя выражение лица, отозвалась собеседница. «Простите, а нельзя ли более развернуто объяснить?» — сказал Нерей. «Вы там чего, совсем между собой не общаетесь? Не так давно хозяин помер, родственники его теперь здесь живут, еще полиция приезжала». «Недавно был-то», — удивилась она. «А сейчас его родственники где? Вы, случайно, не в курсе?» «Да в курсе. Они ж с другого города. Вот за вещами и поехали, в скорости после похорон. В них там и дети, и хозяйства, Сюда будут перебираться. Их, правда, чего-то в полицию возили, но потом отпустили». Попрощавшись, Нерей с Береговым отошли на некоторое расстояние, и Илья спросил у Берегового. А у нас теперь не принято оперативно проверять данные и, так сказать, проводить предварительный сбор информации. Я лох и чинил дверь, развел руками береговой. «Юра, у тебя были почти сутки, чтобы все узнать жестко», — сказал Илья. «Не пришлось бы сюда тащиться». «Ну, теперь поехали вместе. Узнаем, что же здесь произошло». В Карельске сегодня было удивительно тепло дул легкий приятный ветер, несущий ароматы близкой воды. Илья с Юрой шли по набережной, потому что так можно было быстрее всего попасть в нужную часть города. Машины пока что ездили в объезд, а вот пешеходные дорожки уже восстановили. «Красиво как!» — Юра посмотрел на колышущуюся синь залива, наряженную солнечными бликами. «Вода, наверное, теплая». Вдруг Илья резко остановился — и, вынув телефон, начал что-то искать, водя пальцем по экрану. «Ты чего?» — вернулся Юра, когда заметил, что Нерей отстал. «Погоди!» Нерей нахмурился, потом повертел головой. «Так, срочно нужно такси. Давай-ка выйдем на стоянку». «Что случилось?» — повторился Юра. «По дороге расскажу». Вскоре они снова подъехали к заливу, только с другой стороны. Здесь, на закрытой территории яхт-клуба, где вдоль деревянных пирсов покачивались небольшие лодки и маленькие парусники, была школа, где обучали дайверов, и небольшая лавочка с оборудованием под названием «Акватория». К сожалению, сейчас на двери висел замок. «Что мы здесь делаем?» — настойчиво спросил береговой, от которого Нерей постоянно отмахивался. «Юра, сейчас найди того, кто откроет мне эту дверь», — жестко сказал Нерей и набрал номер телефона. Софьев нет доступа, вздохнул он. Так Нерей задумался и увидел, что к нему уже бежит оперативник, а за ним семенит сторож. Товарищи начальники, задыхаясь, проговорил старик в растянутой тельняшке, они ж так-то по одному-двум дням работают здесь. Все уж знают. Ключи есть? спросил Нерей. Есть. Ну, если там они забыли или еще чего. А чего вы хотите-то? Я в том оборудовании не разбираюсь. «Я на весельной лодке всю жизнь ходил», — потер небритый подбородок мужчина. «Откройте мне дверь, пожалуйста». Сторож пожал плечами, подтянул под поясанной веревкой портки и в припрыжку побежал назад к своему домику. Когда он вернулся и совладал с непослушным механизмом замка, Нерей вошел в полутемное тесное помещение и, поискав что-то глазами, подошел к витрине, где лежали расходники для оборудования дайверов. Он долго смотрел на прилавки и, найдя то, что искал, повернулся к застывшим сторожу и Береговому. — Вызывай сюда Малинина и хозяев этой лавки. — Илья, ты можешь сейчас толком объяснить, наконец, что происходит? — проговорил Береговой, в упор глядя на Нерея. Следователь посмотрел на него невидящим взглядом и сказал. — Да, ты прав, нужно сейчас ехать прямиком в кабинет. Причем в кабинет к Софье. «Сюда вызвать экипаж ППС, причем не один. Хозяева, чтобы тоже сюда приехали, и ты оставайся. Никого не выпускать и не впускать. Я сейчас приеду вместе с Малининым». Нерей остановился и, посмотрев на Юру, спросил. «Ты не помнишь, Варя маникюр когда-нибудь делала? Ногти она красит?» «Ну, вроде нет. Лашников точно должен знать. Тогда звони ему и узнавай». Спустя час Нерей вернулся вместе с Малининым на территорию яхт-клуба. За ними, суетливо оглядываясь по сторонам, тащился Мамыкин. За время их отсутствия сюда успели приехать все свободные экипажи. На каждом причале, пристани, на всех выходах из воды и на въезде стояли сотрудники полиции. Возле лавочки испуганно сжался паренек. «Вы хозяин магазина?» — спросил Нерей у мальчишки. Но тот лишь отрицательно покачал головой и, шмыгнув носом, проговорил. «Не, я их не племяш. Меня высвистали, потому что что делать с ним непонятно. Там же все чин-чинарем по документам было». «Ни черта не понял, ну ладно. Сейчас ты за старшего?» — выдохнул Нерей. «Ну, вроде как. Мне мужики-то говорят, что делать. Я и делаю». «Скажи мне...» — Илья зашел внутрь вместе с Малининым, подзывая за собой паренька. Торговля-то не особо бойко идет. Не, куда там? Мальчишка махнул рукой. Я же не знаю, что здесь и как. Так, по заказу открываю, или вот еще два раза в неделю, мало ли что кому. А скажи мне, вот с этой полки расходники давно продавал? Нерей показал на прилавок, где лежали прокладки для манометров в одинаковых пакетиках. Не, четыре раза за последнее время и было! Кто покупал, помнишь? напряженно спросил Нерей. — Ну, три раза свои. Один раз девица пришла. Я ее не знаю. Пришла в день, когда мы открыты были. Она... Нерей вывел на экран фотографию Вари и повернул телефон к парнишке. Тот прищурил глаза, хлюпнул носом и, убрав мешавшую челку соломенного цвета, утвердительно кивнул. В кабинете висело душное молчание. За столом сидели Малинин, Береговой, Нерей и Лашников. Мамыкин расположился за соседним рабочим местом и заканчивал снимать отпечатки пальцев с пакетика от расходников, который Нерей нашел у Вари меченой, когда уронил коробочку с письменными принадлежностями. «Я ничего не понимаю», — помотал головой Береговой. «Зачем Варе все это нужно? Она ж дайвингом вроде не увлекалась. Ну, даже если хотела она, например, Лашникову подарок сделать» то это как-то странно. «Юра, голову включи!» — зло рявкнул Малинин. «Пакетик пустой подарить хотела, что ли? Я сейчас запросил личное дело Варвары. Но, в принципе, я с ним знакомился. Там все было чисто. А детский дом откуда Варвара? Где он находился?» — вдруг спросил Лашников. «Мне она не говорила, точнее, я не спрашивал». «Не знаю, а что?» — пожал плечами Малинин. «Это важно?» — Очень. А еще, когда меня подвозил сосед Алены Дмитриевны, то он крикнул вдогонку, чтобы я позвонил родственникам их. Лашников тяжело вздохнул. — В Псковскую область! Малинин медленно поднял глаза на Лашникова, откинулся на стуле и произнес. — Если мне не изменяет память, то Сапонин у нас тоже из Псковской. — Именно. — чуть дрогнувшим голосом сказал Игорь. «Варвара тогда подала запрос именно в Карельск, чтобы нам сообщали обо всех странных случаях». Егор встал, прошелся по кабинету и повернулся к Мамыкину. «Ну что?» «Что?» — переспросил криминалист, убирая свои инструменты. «С отпечатками что?» «Егор Николаевич, я сейчас доеду до лаборатории и сразу все проверю». Даже Мамыкин сейчас был предельно вежлив, потому что все понимали, что сдетонировать в этом раскаленном пространстве может любое слово. Я уехал. На связи. Мамыкин вышел, а остальные несколько минут сидели в странном оцепенении. Никто не хотел высказывать страшное предположение вслух, но все больше и больше фактов прорисовывало очень ясную и яркую картину, где выкристаллизовывалась не очень красивая правда. — Что Мечина просила у Софьи? — спросил Егор. — Я не смог до нее дозвониться. — в Карту какую-то. — Вы же ей говорили, чтобы она составила план локации женщин. Кого где нашли? — пробормотал Береговой. — Как давно? — вдруг спросил Нерей, глянув на часы и набирая чей-то номер. — Что как давно? — нахмурился Маленин. — Как давно ты звонил Софье? — С полчаса назад, наверное. Она не в зоне доступа. Он нахмурился и посмотрел на беспокойное лицо Нерея. «Что не так?» Я ей звонил еще днем с этого. Тоже не была в зоне доступа. Куда она утром уехала? «Да фиг знает». Малинин вжал кулаки в столешницу стола и со свистом выдохнул. «Так, Юра, пули в общагу, там камера на выходе. Срисуй такси, которое за ней приезжало. Землю рой, но найди водилу и вытряхни, куда он ее отвез». Юра быстро и молча вышел из кабинета, а Малинин набрал номер Унге. Унги, лети в офис к этим волшебникам, коллегам Софьи. Спроси, какую карту они прислали и кому передали». «Что ты говоришь?» — Нахмурился Малинин. «Отлично. Хорошо, собирай все данные и дуй сюда». Малинин откинулся на стуле и стал методично вбивать кулак в раскрытую ладонь. «Егор, я еду к Томасу». «Та информация, которую дал Востриков, тоже очень важна. Нам просто необходимо проверить это место», — сказал Лашников. «Нужно коллег профильных подтянуть». Малинин снова набрал номер Софьи, но телефон все так же молчал. «Обязательно. Но с Томасом я буду говорить с глазу на глаз», — тихо проговорил Лашников. Софья медленно открыла глаза. Поворочила сухим языком во рту, нахмурилась, пытаясь подняться, но почувствовала, что запястье трут жесткие узлы веревки. Соня поводила глазами, картинка стала немного проясняться, и девушка поняла, что лежит в какой-то темной комнате, а из-под двери еле-еле пробивается свет. Соня глубоко вздохнула, пытаясь унять бешено бьющиеся от страха сердца, и вдруг услышала приближающиеся шаги. Дверь приоткрылась, В комнату зашла женщина, она равнодушно прошла мимо Софьи, что-то взяла на полке и пошла обратно. «Где я?» — выдохнула Соня. «Там, где тебя твои подельники не найдут», — жестко ответила та. «Как вы мне надоели, твари!» — плюнула она в сердцах. «Что за бред? Какие подельники?» «Ой, овечкой не прикидывайся! Знаю я, зачем вы все ползаете на этот пустырь за кладбищем!» «Никакого спасу нет. И ребята мои, вместо того, чтобы жизнь свою проживать, караулят таких сумасшедших, как ты!» — распалялась женщина. «Вы о чем?» — тихо спросила Соня. «Я из полиции!» — солгала она. «Точнее, я сотрудничаю со следственным комитетом!» Женщина вдруг остановилась, пригляделась к девушке и нехорошо усмехнулась. «Да хоть из аппарата правительства! Вы и туда пролезли, наверное, твари!» Давайте поговорим, попросила Соня. Мне была назначена встреча на этом пустыре. Меня должны были отвести к женщине, возможно, даже к вам. Считай, что проводили. Женщина подошла к двери. Ты тут особо не елось. Узлы такие, что если начнешь выбираться, они начнут сильнее стягивать руки, так что кровообращение может остановиться. Ты давай сама себе не вреди. Вы сумасшедшие? Меня будут искать. Голос Софьи сломался страхом и звучал уже не так уверенно. — А это, пожалуйста, пусть хотя бы ищутся». С этими словами она вернулась, сняла упаковку с одноразового шприца и, вытянув из зампула лекарство, быстро ввела его в сопротивляющейся соне. Девушка почти сразу обмякла, веки нервно дернулись и закрылись, а женщина удовлетворенно крякнула и ушла. В это же время со стороны города к кладбищу на огромной скорости неслось несколько машин. Впереди ехал таксист, который подвозил Соню, за ним гнался Малинин и замыкал шествие экипаж ППС. «Ну вот здесь она вышла, а я потом в заднее зеркало-то видел, что она не на кладбище пошла, а вот на отворотку направо, по грунтовке. Я еще удивился, что такая молодая девушка и одна. Ну, мало ли, хулиганье какое, здесь так-то места неспокойные». — Что здесь есть, кроме кладбища? — спросил Малинин у водителя полицейской машины. — Ничего. Кладбище-то старое. Жилье, чтоб люди были, ну, наверное, в километрах двух. Да и то там баба одинокая живет, она пошатнувшаяся на всю голову, — вздохнул мужчина. Все какие-то травы собирает, а придурки к ней как знахарки ездят. Ну, или туристам ее иногда показывают, как местную достопримечательность. — Пошли на поле выйдем, здесь машина точно не пройдет. Полицейский вынул из багажника несколько мощных фонарей. «Держите, всегда с собой таскаю, чтобы не в потемках». День уже давно догорал на западных склонах Кутейкиной горы. Молчаливые сумерки выбирались из пролесков, растекались по полю, залезали за ворота и ограждение кладбища. И сейчас здесь становилось совсем темно. Малинин с береговым и полицейским ринулись бегом по тропинке. Длинные лучи резали темное пространство, распугивали тени, скакали по стволам деревьев, траве, дороги. Достигнув края поля, они остановились, и Малинин беспомощно провел фонарем по полю. — Согласен, — сказал полицейский. — Если она где-то лежит здесь, то найдем только днем, — ляпнул мужчина и осекся. — Ну, я это в смысле... Короче, он махнул рукой. — Поехали до этой, доедем. До колдуньи-то нашей местной. Она просто через поле гораздо ближе живет, чем по дороге ехать. Может, ваша девушка заблудилась и до нее дошла? — Давай здесь тогда пройдем, — сказал Малинин. Не, заплутать можем. Да и на машине надежнее. Колдунья-то баба с поворотом. У нее и сыновья есть. У всех разрешенное и зарегистрированное оружие. Эти придурки шмальнут в темноте, потом скажут, что, показалось, им молкабан прет. Но нам с вами от этого не легче будет. Машина полиции быстро вывернула обратно на шоссе, съехала в лес на грунтовку, и через несколько минут они уже подъезжали к затерянному в темноте дому, присутствие которого выдавали только прямоугольники светлых окон. «Так, она, баба Дюжа, вредная», — сказал полицейский. «Я пойду предупрежу, что мы большой компании. Потом за вами выйду, а то обидится, и даже если и знает, что не расскажет». Мужчина вышел из машины, направился к дому, постучал и скрылся за открывшейся створкой. Он почти сразу вышел обратно и помахал остальным, чтобы выходили. Малинин вылетел первым, он быстро поднялся по лестнице и, войдя в дом, остановил на женщине напряженный взгляд. — Здравствуйте. У нас пропала сотрудница. — И вам доброго вечера. — Ну, а я чем могу помочь? — спокойно спросила женщина. — Может, она заблудилась и к вам дошла. Она еще утром уехала в этом направлении, вышла из такси возле кладбища. Малинин беспокойно шарил глазами по комнате, и вдруг его взгляд остановился. Он медленно прошел по комнате и остановился возле распечатанного листка, приколотого к стене гвоздиком. «Это кто?» «Ваше какое дело?» — зло сказала женщина. «Но если вам так интересно, то я скажу. Это яд! Этот яд отравит все вокруг!» Малинин сорвал листок со стены, потом сел за стол и, положив на листок руки, глянул на женщину. «Сейчас вы расскажете мне все, что знаете», — он помолчал. «Иначе я засуну вас в такую темную дыру, из которой вы никогда не сможете выбраться». Береговой аккуратно вытащил из-под рук Малинина лист бумаги и несколько секунд смотрел на знакомые черты. На бумаге была распечатанная на принтере Фотография Вари Меченой. «С чего бы мне вам помогать? За меня, когда сына эти твари сгноили, хоть кто-то вступился», — зло сверкнуло взглядом женщина. «Ребенок на стенке кидался, себя не помнил и просто сгорел в одночасье. А теперь все они по одному идут. «Хватит!» — Малинин стукнул со всей силы по столешнице, так что та даже заскрипела. «Это!» — он стал тыкать пальцем в фотографию. «Моя сотрудница!» «Она пропала! Что вы о ней знаете?» — орал Малинин. «Плохо же вы своих сотрудников проверяете, если берете на работу таких тварей!» — прошипела хозяйка дома. «Совсем слепошарые! Хотя, не скрою, они прятаться умеют!» «Мне нужно знать все!» — вдруг перешел на шепот Малинин, Глаза его потемнели, подернулись стальной злобой и яростью. «Иначе я за себя не ручаюсь. Не скажешь по-доброму, будет по-плохому. Я не посмотрю, что ты женщина. Мне нужна информация!» «Не много ли тебе надо, соколик?» — спросила женщина, поднялась, подошла к двери и, толкнув створку, включила свет в той комнате, где спала Софья. «Твоя? Ее искал?» Малинин ринулся к Соне. Девушка удивленно открыла глаза, улыбнулась, сев на кровати, и потерла свободные руки, на которых читался явственный след от веревки. — Что здесь произошло? — спросил Егор, оглядывая Софью. — Уже во всем разобрались, — проговорила девушка, — но у меня есть много очень неприятных новостей.